Глава 13 Бал масок. Амаль. Я смотрелась в огромное зеркало в позолоченной раме, и от обилия украшений почти сверкала в трепещущем свете масляных ламп. Тир немного перестарался в стремлении одеть меня в богатые традиционные одежды. Нижняя шёлковая туника сияла белизной, а алое бархатное платье напоминало о крови и красном вине. Тяжёлый пояс переливался десятками каменьев, как и противно холодящий лоб в венец в волосах, а уши оттягивали драгоценные серьги. Парикмахер Лиры, пышная, низкорослая дама, одетая в строгом соответствии с нравами Миреи, сумела привести мои спутанные кудри в порядок, подвластной лишь ей одной. И после старательно скрывала презрительную гримассу, когда я ярко подводила глаза с урьмой. Знаю, знаю, в Мирее не принято выделяться. Не принято блестеть, словно люстра в императорском бальном зале. Не принято потакать диким обычаям ненавистного Нарама. Но разве мне было не плевать? Пусть расскажет своей любимице, какую дикарку приволок к ним домой её двоюродный брат. Что-то мне подсказывало, что наш разговор сегодняшним утром положил конец наивной вежливости Лиры. Зверь внутри меня утробно рычал при виде хрустальной девочки и мстительно точил на неё когти. «Ты не рухнешь под весом всего этого?» Сомнением поинтересовалась игла, старательно скрывая восхищённый взгляд. Чёрное платье с белым передником, обычная одежда прислуги в доме воеводы, явно не доставляла ей удовольствия, а уж кружевной чепчик, под которым прятались её роскошные каштановые волосы и подавно... Из-под подола выглядывали грубые, видавшие виды сапоги, но менять их на неудобные туфли игла отказалась отрез «На кой ляд тебе понадобился кувшин с молоком?» — спросила ученица Мансура. «Не припомню, чтобы ты пила его вместо воды». «Мне лестно, что ты знаешь мои вкусы», — фыркнула я. «Это не мне. А кому?» «Самой интересно». С этими словами я взяла из рук иглы кувшин и, и водрузила его прямо у топки почти погасшего камина, спиною ощущая тяжелый взгляд. «Скажи, что ты не рехнулась», — потребовала она. «Надеюсь, что нет». С этими словами я напоследок посмотрела на своё сверкающее отражение и покинула комнату. Один из моих солдат остался у покоев, второй поспешил следом, как и игла. Сегодня ей не было нужды прикрываться тенью, поскольку дом воеводы превратился в муравейник, к которому стекались всё новые и новые кареты. На минуту я остановилась у окна с интересом наблюдая за вереницей экипажей всех мастей. Гостей встречал лично Брай с несколькими помощниками и услужливо провожал их в дом. В обманчивом свете фонарей я не смогла разглядеть каждого, но заприметила две зелёные шинели. Похоже, сегодняшний бал почтили присутствием высшей чины адрамской роты Навиров. Какое счастье! На лестнице, как и у бального зала, стояли по струнке беркуты, скрыв лица под масками. Гости косились на них со страхом и предпочитали держаться подальше. Сегодня дом воеводы был защищён как никогда. Правый берег патрулировали десятки дружинников, но ничто и никто не мог защитить нас от присутствия Иссура. Тир пригласил его сам. Благо, младший Аксарин ещё не появился. Десятки мужчин во фраках и дам в дорогих, но неброских платьях заискивающе здоровались со мной, но в глазах всех гостей читалась опаска. Я миновала высокие белоснежные двери, вежливо кивнув, как всегда вежливо отстранённому браю, и на миг застыла, поражённая помпезностью бального зала. С трёх сторон его окружали колонны с искусной лепниной у основания. Стены украшали восхитительные барельефы, Высокие стрельчатые окна стремились к белоснежному потолку, а над головами гостей мерцали сотни свечей в огромных хрустальных люстрах. Тир, одетый в парадную форму воеводы, с тёплой улыбкой поприветствовал пожилую пару и почтительно поцеловал руку молодой девицы в светло-розовом платье, задержавшись губами на её коже чуть дольше, чем требовали приличия. Девушка тут же зарделась, будто созревший под норамским солнцем персик. Мой будущий муж не мог не соблазнять. Эта черта слишком глубоко вросла в его натуру. Плевать. Пусть только не крутит романы у всех на виду позорим меня. «А вот и моя ненаглядная невеста!» Радостно воскликнул Тир, мигом позабыв о девице в розовом платье. Её родители тут же склонили голову в вежливом поклоне, я кивнула в ответ. «Позвольте представить, Амаль Кахир Эркин, моя будущая жена и второе лицо Миреи. «Польщен знакомством с вами, Амаль Кахир», — пробосил пожилой мужчины заметным брюшком, упрятанным под широкий пояс. Натянутая улыбка, казалось, намертво прилипла к круглощекому лицу, почти слившемуся с бордовым шейным платком. Позвольте представиться. Афар Ан-Акир — хозяин крупнейшей в мире кожевиной мануфактуры. Господин Ан-Акир сделал очень щедрый подарок. В честь нашей помолвки пригласил выступить известнейшую белоярскую певицу Аталию Дамиан. Три дня назад она давала в Адраме концерт «Сегодня же споёт для вас, Амаль», — безукоризненно вежливо сообщил Тир. Уговорить госпожу Аталию изменить планы и задержаться в Адраме было сложно, но честь выступить перед самим воеводой и его обворожительной невестой перевесила. Афаран Акир прямо-таки раздулся от гордости. Его фраг того и гляди грозил лопнуть под мышками, так он выпятил грудь. Стоило мне поднять уголки губ в подобие улыбки, как распорядитель бала объявил новую пару гостей, которая сию же секунду поспешила поприветствовать нас. Следующие полчаса мы с Тиром провели, раскланиваясь и знакомясь с местным дворянством, которого в мире было куда больше, чем в Нараме, с промышленниками и купцами, высшими гражданскими чиновниками и двумя навирами командиром Адрамской роты и его заместителем. Каждый гость удерживал на лице маску дружелюбия и старательно выдавливал улыбку при знакомстве. «Проклятый город масок! Я не знала, от кого из злощённых аристократов ждать подлости, и потому ждала ото всех. Сколько сегодняшних гостей на самом деле поддерживали Иссура и желали свержения Тира» но все они при этом сверкали улыбками, желая нам долгих лет и десяток наследников. «Видите вон того высокого господина в дверях?» — загадочно прошептал мне на ухо Тир, когда поток поздравлений иссяк. Я присмотрелась к худощавому пожилому мужчине в безукоризненном тёмно-сером костюме и кивнула. Это известный изобретатель, снискавший славу в самом Белоярове. Что же он изобрёл? Усовершенствовал полевое оружие. Теперь на вооружении Белоярской империи есть не только пушки. Правда, его изобретение невероятно секретное, как и все опытные образцы. «Может, и нет никакого пулевого оружия?» — заговорщически прошептала я, прикрыв рот рукой валой перчатки. «Может, и так. Но он стал жутко знаменит. Люди жаждут обрести оружие, сравнимое с магической силой. Странно, что нечто такое не изобрели раньше». Уверена, в Алмазной Империи сотворили и не такое, но в мирное время не бряцают оружием. Тир хмыкнул, но мгновенно помрачнел, завидев младшего брата, который всё же решил почтить нас своим присутствием. Сегодня Исур выглядел как добропорядочный завсегдатый светских приёмов. Дорогой чёрный костюм с фраком идеально сидел на его подтянутой фигуре, алый шейный платок из шёлка смотрелся кровавой бороздой на фоне белоснежной рубашки, Белые перчатки прятали его руки, как и подобало на балу. Иссур небрежно бросил пальто с меховой оторочкой первой попавшейся служанки и, завидев нас с расплылся в снисходительной ухмылке. «Братец, не ожидал, что ты решишь соблюсти приличие? Признаться, я думал, что твои сторожевые псы больше никогда не пустят меня в отчий дом». «Эти сторожевые псы оказались преданнее солдат Империи, присягавших воеводе и государству», — прорычала я опередив тира. «И вам доброго вечера, невоспитанная барышня!» С издёвкой процедил Исур, с едва уловимым выражением брезгливости осмотрев меня с головы до ног. «Впрочем, чего ещё ждать от дикарки?» «Довольно!» — прошипел Тир так громко, как только мог, чтобы не привлечь к нам ненужного внимания местной знати. «Не смей оскорблять Амаль, сопляк! Будь благодарен за то, что тебя пригласили на праздник, и наслаждайся домом, в который ещё не скоро попадёшь!» «Если бы не правила приличия, нагибы твоей здесь не было». «Не бушуй, братец, я же любя», — хохотнул Иссур. «Любя? Ты, сучёныш, поднял восстание, в котором погибли десятки людей». Всё сильнее распалялся Тир. В страхе, что воевода не совладает с гневом, я схватила его за руку. Сквозь два слоя ткани не ощущалось тепла, но моё прикосновение привело его в чувство. «А ты выследил моих людей. Мы в расчёте, братец». «Ты просто оттягиваешь неизбежное. И даже твоя дикарка, то есть очаровательная невеста, не заткнёт народное недовольство». Голос Иссура звучал тихо, но устрашающе. «Плевать. Уже завтра Тира гласит новый указ. Тогда-то и грянет народное недовольство. Но его с лёгкостью подавит страх. А ещё я отправлюсь на поиски обездоленных ведьм и колдунов, которые, надеюсь, примкнут ко мне, как однажды примкнули беркуты. Да, Мансур намеревался прибрать их к рукам и обратить в свою веру, но прежде мне не помешает заручиться их поддержкой. А там уж поглядим, стоит ли вверять судьбы этих людей в руки новоявленного отца. Сегодняшним вечером нам ни к чему ссориться, Тир. У Мирея появилось второе лицо, и оно столь... любопытное. Сегодня ваш праздник, Амаль Кахир. Я даже приготовил небольшой подарок, который поможет вам завоевать любовь местной знати. «И где же твой подарок?» — буркнул Тир. «Позже, брат, позже». С этими словами Исур откланялся и удалился, попутно улыбаясь и здороваясь с каждым из встреченных гостей. «Ненавижу, ублюдка!» — прорычал Тир, неосознанно сжав мою ладонь, и я шикнул от боли. Воевода изумлённо покосился на наши сцепленные руки. «Вы снова обожглись?» «Никак не могу насладиться возвращением моего огня. Вот и балуюсь. Берегите руки, Амаль. Они слишком красиво чтобы их увечить». С этими словами Тир поднёс мою руку к губам и прикоснулся к материи перчаток поцелуем. Я едва сдержала смешок. Неужто будущий муж вознамерился меня соблазнить? В памяти сами собой всплыли слова из письма Эрдене. Не позвольте ему сделать вас одной из многих десятков. И пусть полудемон разбирался в мужских намерениях куда лучше, но в намерениях Тира не сомневалась даже я. Сколько же лет был Эрдене, такому внешне молодому мужчине с мудростью в раскосых глазах? И Глеон так и не открыл ни одной из своих тайн. То, что этот человек окажется и не человеком вовсе, я подозревала с первой встречи у пещеры. Когда-то Маура упоминала о полукровках, что рождаются от союза демонов с людьми, но она никогда не видела их воочию. Многоуважаемые гости, я приветствую вас на этом замечательном празднике в честь помолвки достопочтенного воеводы Тира Ирея Аксарина и дочери покойного воеводы Нарама Амалька Хиреркин. Зычным голосом провозгласил распорядитель бала, проворно забравшись на возвышение, где уже расселись музыканты. Гости почтительно затихли и расступились, освободив нам с тиром путь к подмосткам. Воевода перехватил меня под локоть и проследовал сквозь толпу. Я не видела выражений лиц гостей, но чувствовала их страх и неприятие, любопытство и брезгливость к дикарке изнорама. Меня и моих солдат без устали обсуждал весь Адрам и продолжит обсуждать после сегодняшнего бала. Знатные дамы за чашками чая пройдутся по каждой детали моей одежды, а мужчины в лавках бродобреев в очередной раз возмутятся выбором Тира. Пусть поболтают ещё, пока не сотрутся языки. Тир помог мне взойти на сцену и поднялся следом. Мы остановились лицом к дверям бального зала, где топтались четверо беркутов. «Сегодня я счастлив сообщить всем вам, господа и дамы, о радостном событии», возвестил Тир со счастливой улыбкой, и в зале наступила гробовая тишина. «Сегодняшний бал устроен в честь моей помолвки с невероятной женщиной. Она та, кто послана мне владыкой и вскоре займет почетное место подле меня. Я искренне надеюсь, что вы все выкажете госпоже Иркин подобающее уважение и почтение». Кроме того, я счастлив поделиться с вами новостью, что принял решение о дате свадьбы. Торжество состоится в первый день зимобора. Пусть же первый месяц весны ознаменуется праздничным событием. Я метнула в Тира полный триумфа взгляд. Он намеревался сыграть свадьбу уже через месяц, но все же уступил под моим напором. Предстояла тяжелая зима, и для нас обоих будет лучше, если мы останемся всего лишь помолвлены. «Госпожа Иркин, примите от меня этот скромный подарок в честь нашего обручения. Предачами владыки я нарекаю вас своей невестой». С этими словами Тир, не глядя, протянул руку, и распорядитель поспешно вложил в его ладонь резную деревянную шкатулку. Воевода открыл её и протянул мне. На белой подушечке блестел золотой перстень с россыпью рубинов и большим чёрным сапфиром таким же, как и на колье, подаренном им в честь моего двадцатилетия. Кольцо лучилось восхитительной красотой, но я не могла оторвать глаз от дверей бального зала. Всего пару мгновений назад там появилась фигура в зелёном мундире с красным воротом, и моё тело прошибло дрянное чувство, которому не было названия ни у одного мудреца этого мира. Оно комом собралось в солнечном сплетении и рухнуло в живот. Ещё ночью он был далеко отсюда. «Творец, почему он вернулся?» Предатель застыл в дверях. Даже издали я ухватилась за его взгляд не в силах отвернуться. Никто не обратил внимания на нового гостя, только моё сердце пустилось в бешеный пляс, граничащий с болью. «Не дрожите, всё идёт прекрасно», — прошептал Тир, надевая перстень на безымянный палец моей правой руки. После свадьбы по белоярским обычаям мы обменяемся кольцами, которые наденем уже на левую руку в храме владыки. До чего же странная традиция. В Нораме обручальные кольца не носили, этот обычай не прижился даже с приходом Белоярской империи. Наша гордая провинция отвергла чужую религию. Я с усилием вздохнула и выдохнула, успокаивая дрожь. Почему присутствие предателя обжигало меня больнее собственного пламени? Почему кровь вскипела, а кости превратились в труху, которая того и гляди рассыплется по полу, оставив вместо меня груду тканей и драгоценностей? Взгляд предателя отпечатался на моём теле, въелся в него ядом, от которого уже не найти противоядие. А сейчас я попрошу достопочтенного воеводу и его обворожительную невесту открыть сегодняшний бал провозгласил распорядитель с таким видом, словно вот-вот подпрыгнет от восторга. «Уважаемая публика, первый танец!» Тир провёл меня в центр бального зала, и вокруг нас образовалась пустота. Краем глаза я видела, как Лира едва сдерживается, чтобы не повиснуть на предателе, и кокетливо улыбается, сжимая его руку. Он же не сводил с меня глаз, следя за каждым движением. Хрустальная девочка что-то шептала своему ненаглядному, прикрыв рот ладошкой в белоснежной перчатке, на что тот лишь рассеянно кивал и криво улыбался. Предатель пытался быть с Лирой вежливым и любящим, но всё ещё таращился на меня. Наблюдая за парочкой, вызывавшей чувство дурноты, я и позабыла, с каким вниманием рассматривает нас почтенная публика. Тир танцевал божественно, как будто родился для коротания вечеров на балах и приёмах. Я же в детстве обучаться танцам не желала и доводила учителей непослушанием до нервной чесотки, за что, конечно же, получала, нагоняя от Мауры. В отличие от бесполезных наставников, Михель научил меня ездить верхом, владеть ножом и даже немного саблей. Научил быть хитрой и властной. Научил быть сильнее советников, мечтавших о моей скорой кончине. Увы, танцы были не столь ценной наукой, как живучесть». Я пыхтела и краснела, стараясь угнаться за тиром, который почти парил над землёй. Он едва касался моей руки, чтобы не причинять боль, зато почти неприлично прижимал к себе за талию. Будь я не так занята счётом шагов, непременно съязвила бы что-нибудь, припомнив явную брезгливость на его лице при нашей первой встрече. На втором танце гости присоединились к нам, и я больше не чувствовала себя голой под десятками чужих взглядов. Тир чуть снисходительно, но всё же очаровательно улыбался, замечаемая неуклюжесть, и благородно молчал, когда я в очередной раз наступала ему на ногу. Бал тянулся целую бесовую вечность. Я успела выпить два бокала игристого вина, которые разносили служанки на красивейших золочёных подносах. Тир хвастался, что напиток привезён специально для него из Приморской провинции, славящейся на всю империю виноградниками. «Вы не пробовали Нарамского вина, воевода», — отозвалась я, спрятав за улыбкой напряжение от очередного неуклюжего выпада. «Поверьте, виноградники Нарама дадут фору Приморской провинции. Там вы не найдёте игристого, но красное вино Каани Аши превзойдёт все ожидания». Примечание. Каани Аши — «Царица гор», в переводе со старонарамского. «Я хотел бы однажды побывать с вами в нораме и попробовать это вино». В голосе Тира растёкся мёд, когда он склонился к моему уху. «Только когда моего брата уже не будет в живых». Так же томно ответила я, с мрачным весельем заметив, как изменилось лицо Тира. «Тогда, думаю, мы просто пошлём кого-нибудь в норам за этим вином». И губовые воды вновь расползлись в очаровательной улыбке. «Дамы и господа, я предлагаю всем нам выйти за рамки бальных устоев Миреи» И полюбоваться на традиционный танец Нарама, родины нашей дрожайшей Амаль-Кахир», — вдруг объявил распорядитель. За разговором мы не заметили, как стихла музыка. «Неподражаемая воинка — дань многовековой истории и отваге воинов. Сегодня его увидим и мы. Я прошу вас, Амаль-Кахир!» Я уставилась на Тира, собираясь шепотом отругать за неуместную неожиданность, но в нерешительности замерла. Воевода готов был метать гром и молнии. Это точно было не его рук дело. Иссур. Я отыскала взглядом младшего Аксарина. Тот с невозмутимым видом и дерзкой ухмылкой возвышался прямо перед сценой. Иссур отслютовал мне бокалом игристого и даже слегка поклонился. «Я разорву его голыми руками», — прорычал Тир и, вновь забывшись, сжал мою обожжённую руку. Иссур оглянулся на сцену, где невозмутимо усаживались четверо музыкантов с традиционными нарамскими инструментами в руках, и приблизился к нам, не забыв захватить у ближайшей служанки новый бокал игристого. «Я же обещал, что вы станете самой обсуждаемой персоной этого вечера. Танцуйте, Амаль, на потеху новым подданным». Иссур решил сделать из меня посмешище. Надеялся, что народ Миреи воспримет невесту воеводы, как дрессированного зверька, скачущего на радость публике. «Пошёл вон, мразь! Ты пришёл на наш праздник, как ни в чём не бывало, и смеешь выставлять посмешищем мою невесту?» Прошипел сквозь зубы тир, на что Иссур лишь пожал плечами и очаровательно улыбнулся. Уверенно, если бы не полный зал знати, воевода непременно впечатал бы в лицо брата подошву начищенного ботинка. «Прошу вас, начинайте», — приказал музыкантам сур едва ли обратив внимание на угрозы брата. «Амаль Кахир не танцовщица, она не станет развлекать публику», — рыкнул Тир, выдвинувшись вперёд и закрыв меня от коварного взгляда младшего брата. «Что вы, достопочтенные воевода воинка — танец устрашения, а не увеселения. Я с удовольствием покажу нашим гостям силу традиции славного Нарама». Нарочито громко возвестила я и подала знак музыкантам. Те не осмелились спорить и заиграли. Живая, струящаяся мелодия полилась по залу, отдаваясь от стены потолка, прячась за колоннами и кружа вокруг гостей. Ударили барабаны, запели гармошка и нарамская скрипка. Заиграла зурна, неизвестно откуда взявшаяся в мире, и меня прошибла воспоминаниями. В последний раз мы танцевали «Воинку с Беркутом», Он просил меня станцевать женскую партию. Михель, я опоздала. Гости поражённо молчали, освободив центр бального зала. Сердце забилось, словно желая выскочить из груди и танцевать отдельно от меня. Я высвободилась из схватки Тира и сделала несколько шагов, оказавшись наедине с дворянами, купцами и высшими чиновниками Миреи. Они таращились на меня во все глаза, как и Тир, как и предатель. Казалось, он совсем забыл о существовании Лиры. Я стянула перчатки, лёгким движением заткнув их за пояс, и на моих обожжённых ладонях вспыхнули два больших сгустка пламени. Каждый распался на десяток огоньков и окружил меня, как в тот памятный вечер. Гости ахнули от страха и изумления. Я взмахнула руками и мелкими шажками поплыла по залу, не в силах скрыть улыбку. Беркут гордился бы моим танцем. Пусть я была плохо знакома с бальным этикетом, но воинку танцевать научилась. Внезапно мой мимолетный взгляд выхватил из толпы зелёное пятно. Я в изумлении обернулась и на миг застыла. Ко мне приближался предатель, и он танцевал. Навир вполне сносно исполнял мужскую партию. Он выхватил из ножен кинжал и ловко прокрутил его в руке, как делали мужчины на рамах. Я едва не забыла, что должна двигать ногами, чтобы не свалиться на глазах у всего честного народа, невольно залюбовавшись его смелыми, чёткими движениями. Предатель чеканил каждый шаг, приближаясь ко мне, и выглядел таким непринуждённым, будто всю жизнь танцевал традиционные танцы на рамо. Кинжал в его руке рассекал воздух, а я невольно следила за лезвием со страхом, жившим где-то под сердцем уже десять лет. Сегодня этот страх граничил с восхищением. Предатель расстегнул мундир, под которым показалась форменная белая рубашка, и я на силу отвела взгляд от его крепкой груди и плеч. Навир приблизился и прокричал. «Женщины не танцуют воинку в одиночестве! Составлю вам пару!» Я посмотрела в его раскрасневшееся лицо, в лучащиеся карие глаза и уже не смогла отвернуться. «Творец, до да чего же он красив!» Каждая острая чёрточка этого лица была словно вырезана искусным скульптором и оттого идеальна. Танец дарил мне непередаваемое чувство лёгкости, позволял вдоволь налюбоваться на предателя и даже не ругать себя за это. Его губы озарила мягкая улыбка. Губы, которые со страстью целовали меня. Огни, взволнованные моими чувствами, закружились быстрее и вспыхнули ярче. А потом музыка оборвалась, и над залом повисла гнетущая тишина. Будто из этого дома вмиг пропала душа. Душа на рама. «Моя невеста!» Восхищённый голос Тира разнёсся по залу, а после грянули аплодисменты. Знать о драма руку плескала мне. Пусть шушукаются, что невеста воевода плясала на потеху публике, На танец огней, как доказательство моих мощей и ярости, не смогут позабыть. Этого стоило даже боль в обожжённых ладонях. Я отдышалась, уговаривая себя не смотреть на предателя, но то и дело находила его глазами. И каждый раз он видел, что я смотрю. Потому что смотрел на меня сам. Лира протянула руки, чтобы заботливо застегнуть его мундир, но её драгоценный жених отстранился. Хрустальная девочка поджала губы, но вновь улыбнулась, поймав мягкую улыбку ненаглядного. А после его пронзительный взгляд вновь вернулся ко мне. Предатель смотрел на меня не так, как на Лиру. Даже глядя ей в глаза, он на неё не смотрел. Он не видел её, даже стоя почти вплотную. За мной же следил цепко, словно сокол, и в груди у меня бился жар его взгляда. Разве Лира не замечала этого? или не желала замечать. На силу отвернувшись от предателя, я обвела взглядом публику в поисках Иссура, но не обнаружила его среди толпы. Неужели сбежал, обиженный провалом своей глупой детской пакости? Пока музыканты, приведённые младшим Аксарином, поспешно собирали инструменты, место за роялем занял худощавый мужчина лет сорока валом фраке, зелёным жилете под ним и белоснежных брюках, заправленных в начищенные сапоги. Его тёмно-русые волосы пребывали в беспорядке, который выглядел беспорядком лишь на первый взгляд. Наверняка последнее веяние белоярской моды. Заприметив музыканта валом фраке публика зашепталась. «Сейчас выйдет Аталия. Её выступление задержалось из-за выходки из Сура. Думаю, она разозлилась», — прошептал мне Тир. «Надеюсь, она не устроит сцену». «Аталия настолько взбалмошна, что посмеет оскорбить воеводу?» — фыркнула я. «Эта женщина известна своим дурным нравом. Пожалуй, она даст фору даже вам». Тирус усмехнулся довольный своей шуткой. Или не шуткой. Впрочем, Аталией благоволит императорская семья и сам император. Почему бы ей не чувствовать себя вольготно и не пренебрегать даже воеводами? «Вы с ней знакомы?» «Довелось пару раз встречаться на приёмах в Белоярове», — буркнул Тир. «Дайте-ка угадаю. У вас не получилось её соблазнить». «Я и не пытался». Чересчур быстро отрезал воевода, и я не сдержала улыбки. Мгновение спустя в дверях бального зала появилась Аталия Дамиан. Гости почтительно расступились, образовав живой коридор. Кто-то шептался, кто-то взволнованно причитал. Совсем юная девушка, что стояла напротив нас, едва не лишилась чувств при виде знаменитости. Мать вовремя подхватила её под локоть. Певица прошествовала к нам и грациозно поклонилась, выражая почтение, коего не отразилось на её высокомерном лице. Если издали Аталия Дамиан выглядела окутанной облаком белокурой богиней, то вблизи оказалась такой же женщиной из плоти и крови, как и я. Певица уступала мне в росте, но обладала фигурой, достойной полотен художников. Её красивую грудь, тонкую талию и округлые бёдра подчёркивало тончайшее платье из белого муслина. Ткань невесомыми волнами струилась к полу, открывая хрупкие плечи Аталии и её тонкую шею. Аталия протянула Тиру руку в белой кружевной перчатке, и тот сию же секунду припал к ней поцелуем. Я же вдруг ехидно подумала, как же зябко певице должно быть в тончайшем платье. Почему эта беспощадная белоярская мода не дошла прошлым летом до Норама? «Приветствую вас, достопочтенные воеводы и госпожа Иркин. Сегодня я исполню для вас три свои лучшие песни. И начнём мы, пожалуй, с моей любимой». С этими словами Аталия ещё раз поклонилась и словно лебедь вплыла на сцену. Наш ответ на приветствие её явно не интересовал. Волосы Аталии, не стеснённые прической, закрывали хрупкую спину и спадали до самых бёдер, что наверняка вызвало нервный скрежет зубов у каждой местной модницы. В Мирее было не принято появляться на людях простоволосыми и уж тем более посещать в таком виде балы и приёмы. Нежные звуки рояля проникли мне под кожу и промчались по телу стайкой мурашек. Клавиши пели под пальцами музыканта фраке, как и моя душа. «Достопочтенные воевода могу я пригласить Амаль Кахир на танец?» Я вздрогнула, едва услышав голос, который узнала бы из тысяч других, но не посмела поверить своим ушам. Тир изумлённо обернулся на своего дружка. «Пригласите на танец Лиру, она будет счастлива», добавил предатель и искренне улыбнулся воеводе. Тот принял красивые слова за чистую монету и вложил мою ладонь в ладонь Навира. «Только тебе я могу доверить свою невесту. Тем более после вашей невероятной воинки Вот что значит земляки!» — воскликнул Тир и поспешил к одиноко топчущейся поодаль сестре. Я из подлобья посмотрела на предателя, но тот лишь мягко улыбнулся и притянул меня ближе, осторожно касаясь талии рукой в белоснежной перчатке. Аталия запела чистым, бархатным голосом, но я не разбирала слов, ведь в теле бушевало пламя преисподней. Лицо предателя было так близко, как в посланном шуроленочном кошмаре. На удивление, кровавое воспоминание поблекло, заполнившись глупым восторгом. Я смотрела на него и не могла насмотреться, не замечая ни зелёного мундира, ни красного ворота, ни кинжала в ножнах. Всего несколько минут мы побудем рядом, и я украду прикосновения, на которые не имею права». Погасла даже ненависть, усмиренная внимательным взглядом карих глаз. «Это были вы? Сегодня ночью?» Шёпот предателя собрался мелкой дрожью на кончиках пальцев. «Он знал. Творец, он видел меня». «О чём ты?» — собравшись с духом, выпалила я. «Что за глупые вопросы?» «Это вы спасли меня от кинжала». Он внимательно вглядывался мне в глаза, словно искал там любой намёк на ложь. «Похоже, ты помутился рассудком, Навир. Предатель совсем немного сжал мою руку, чем вызвал у меня болезненное шипение. У вас обожжены руки. Разве могли огоньки, что парили вокруг в танце, так повредить кожу?» «Да что ты можешь знать о моём огне?» Понятия не имею, что заведение тебя посетило, раз уж ты примчался из дремучего леса прямо на бал, но я не имею к этому помешательству никакого отношения. Предатель склонился к моему уху и опалил его не только дыханием, но и едким шёпотом. «Откуда вам известно, где я был?» Я на миг замешкалась, но быстро нашлась с ответом. Когда мы остаёмся наедине, жених рассказывает мне даже о подобных мелочах. Восторг неумолимо сменился глухим раздражением. Рука предателя дрогнула, сжав мою многострадальную ладонь, от отчего я вновь шикнула от боли. «Аккуратней со своими лапами, Навир. Как хрустальная лира ещё не рассыпалась от твоей медвежьей хватки!» «Я рад, что вы с Тиром нашли общий язык», — протедил предатель, всё ещё не сводя с меня внимательного взгляда, а после добавил. «Что бы вы ни говорили, я уверен в том, что видел. И знаю, что вы спасли меня. Пока мне неизвестно, что вы делали в лесу и что за люди находились рядом, но я обязательно это выясню. Как выяснил имя человека, к которому меня приводила Маура? Вы знакомы с Мансуром? Он учитель моей матери. Об этом известно всему Даиру». Предатель усмехнулся и подсокал языком, словно журил меня за ложь. Мне весьма любопытно, зачем он сжёг свой дом? Ждал, что Навиры наведаются к нему в гости? Или бежал от живых трупов и их хозяина, которые напали на нас неподалёку от этого пепелища? Что скажете, амалькахир Что ты хочешь от меня услышать, Навир? Твои бредни слишком утомительны. У меня своя война, и ты об этом прекрасно знаешь. Мне нет дела до учителя моей матери. Однако рядом с вами крутится его приближённая... Она же спасла вас от Кадара. Мансур воспользовался моими сведениями и послал эту девушку вам на помощь. Почему же он скрылся? «Не лезь в дела нашей семьи, Навир», — прорычала я. Он копал непозволительно близко. «Если желаешь гоняться за призрачными видениями, мешать не стану, но не впутывай в свои бредни меня». Я ранила его, сама того не желая, но не могла удержать во рту яд, так долго разъедавшие мне губы. На лице предателя застыла недобрая усмешка. Он походил на охотничью собаку, готовую загнать дичь, отчего моё тело натянулось в струну. Не хватало ещё попасться на вирам. Надрывная песня о лилась по залу, но разбивалась она с предателем и наши взгляды друг на друга. Музыка оборвалась на высокой ноте, в последний раз протяжно всплакнув, И я отшатнулась, вырвавшись из рук Навира. «Лучше пригласи на танец невесту и больше не приближайся ко мне со своими никчёмными домыслами!» — велела я и, прокладывая себе путь сквозь толпу, устремилась к Тиру. Мне не хватало воздуха, но никто не должен был этого увидеть. «А мир чем-то обидел вас?» — насторожился Тир, а на лице Лиры отразилась вся гамма чувств от замешательства до ревности. «Ваш друг забывается». «Прошу вас больше не распоряжаться мною, словно вещью», — процедила я. Тир, наткнувшись на мой колкий взгляд, стушевался и пробормотал слова извинения. Когда Аталия вновь запела, предатель вернулся к Лире и, как ни в чём не бывало, пригласил её на следующий танец. Хрустальная девочка покорно следовала за женихом, кружась по бальному залу, но выглядела обиженной и напряжённой. «Похоже, чуть поднажми, и она лопнет с безобразным визгом». Я ощущала медовую сладость её ревности, но подлая злость никак не утихала. Эрдене был прав. Тысячу раз прав. Я слишком остро реагировала на мужчин. Особенно на того, в кого влюбилась так, что сказанные ему колкости ранили меня саму. Стоило Аталии допеть последнюю песню и поклониться под гром оваций, я схватила с под носа пробегавший мимо служанки бокал игристого вина и пригубила его. Напиток защипал горло, и это ощущение немного усмирило гнев. С меня довольна. Я кое-как отделалась от тира и неспешным шагом покинула бальный зал, старательно сдерживаясь, чтобы не помчаться прочь. Особняк остался позади, и ноги вновь принесли меня к теплице. Я пронеслась мимо белёсого горая, который тащил коромысло с двумя вёдрами воды. Наверняка спешил напоить лошадей. Привычно отметила, как прошмыгнувшая мимо служанка улыбнулась кониху и, окинув того, кокетливым взором убежала. В Мирее Гарая считали посланником удачи, вместо того, чтобы шарахаться, как в нораме. Я же вызывала страх и ненависть как на родине, так и в городе масок. — Я едва поспеваю за вами, будущая невестка. Тягучий голос Иссура раздался за спиной так внезапно, что я замерла, словно поражённая молнией. Похоже, младший Аксарин с нетерпением ждал меня, раз так спешил следом. «Как я посмотрю, вам не мила жизнь без меня? Весь сегодняшний вечер посвятили одной лишь мне. Это лестно». Исур хохотнул и склонился в шутливом поклоне. Будто бы невзначай огляделся и шагнул ближе. «Ваш брат передаёт вам поздравления с помолвкой и сокрушается, что свадьба, увы, не состоится». Образ Айдана, который рвал на мне рубашку и вспарывал кожу, вновь возник перед внутренним взором, словно никуда я не девался. Он добрался до меня через Иссура. Младший Аксарин стал его глазами. «Раз уж вы якшаетесь с моим братом, то передайте ему благодарность за поздравление и пожелание провалиться в преисподнюю», — процедила я, готовая в любой момент упокоить Иссура в огненной могиле. «Только шевельнись». Только дай мне повод. Надеюсь, вы сами скажете ему это. Айдан Кахир настойчиво просил передать, чтобы вы явились к нему. Иначе он выпустит кишки милейшей девушки по имени Ида. Бедняжка без того натерпелась в плену. Холодная темница стала ей домом, а крысы — друзьями. Разве вам не жаль бедологу? Кто ему сказал, что мне есть до неё дело? Сжав кулаки до боли, рыкнула я. Ох, совсем забыл. Иссур картинно хлопнул себя по лбу. Ваш конь. Та же участь постигнет и его, если Айдан Кахир вас не дождётся. Тайфун. Моё сокровище, оставшееся от неродного отца. Иида. Что же творил с ней Айдан все эти долгие дни? Что пережила бедная девушка, пока братец выспрашивал секреты, которых она не знала? Если он держал Иду в темнице, значит, она мучилась от холода в полной темноте наедине с ужасом и болью. Из-за меня. Я подумаю над его условиями. Наконец, выдавила я. Всё во мне полыхало гневом, и ветер лишь раздувал это пламя. Он будто бы даже пах гарью. Нет, он и вправду пах гарью. Думайте, Амаль, пока вокруг бушует пламя. «Думайте скорее, пока оно не поглотило весь город». Иссур втянул носом дымный воздух, широко улыбнулся и шагнул во тьму. Я сделала шаг следом, но громкий окрик «Наместница!» заставил меня вздрогнуть, а после завопить от боли в запястьях. Лишмид и мои руки сковали за спиной кандалами, впившимися в кожу тысячи пылающих игл. Кто-то оглушил ударом по голове, и я свалилась ничком, вспахав лицом дорожку из фигурного камня. Ещё мгновение, и на меня рухнуло чьё-то тяжеленное тело, вышибив из груди остатки воздуха. Оно дёрнулось в последний раз и затихло. Платье на спине намокло. Что на меня сочилось? Кровь? Я попыталась закричать, но вместо крика из горла вырвался зловещий хрип. «Тяжело дышать. Творец, как же тяжело дышать!» Где-то совсем рядом раздались булькающие стоны, но оборвались на полувдохе. Рядом упало чьё-то тело, но у меня не осталось сил повернуть голову и посмотреть, кто же это. К нам приближалось множество шагов, а вокруг витал запах гари. Откуда-то издалека слышались крики, перемежаясь со звоном в ушах. Я задыхалась и давилась кашлем. Боль разрывала череп, а ногти отчаянно царапали камень. У меня не осталось сил выбраться. Совсем не осталось. Уже на грани блаженной тьмы до меня донёсся иступленный вопль. «Амир!» Но кричала не Лира. Кричала «Игла».